«Р... о б о т Амычан, ты робот?» «Да, я не человек». «Невероятно». Похоже, Туэ то тоже решился, но на самом деле он испытал шок, когда увидел её собственными глазами. Не совладав с любопытством, он, замирая от страха, с трепетом рассматривал её. «Так твой комментарий на Яматана Дэсика не был шуткой?» М, «М? Ты не очень удивлён?» «Такоми-сан уже слышал об этом о т ч а я н ы сан, но всё же...» «Прости, я удивлён». «Правда, ладно, но после ложной планеты или с м п а я э л ь ф а нечто вроде робота не впечатляет». «Что там про роботов? Они самые потрясные!» а м н а встала со стула, и с неё начала сползать одежда. х о м о р о в попыхах удержала её. «Моё тело — новейшая тестовая модель двуногого шагающего робота, гордость Института технических исследований Хонба, мои топливные ячейки, полярные спецификации, производство научно-исследовательского института Табаши». оптическая система от Nikon, контроль лица и речевые органы, Янаха и большая лаборатория N. o n н д а Никон, Ямаха и другие. Все во мне настоящего японского производства. Под Хонбой ты имеешь в виду автомобильную компанию? А, та же марка, что и у наших машин? Да, в институте Хонба расположен отдел разработки, в котором я родилась. Амана радостно свела руки вместе. Даже с открытым грудным люком она всё-таки не утратила своей человечности. «Хотя я и сам сначала не поверил, пока не увидел тебя вблизи и не пощупал пульс». «А ты знал, что я могу воспроизводить и пульс, и биение сердца? Тогда я просто намеренно отключила их». «И правда есть стук». Хомора заглянула в глаза Амона и принялась сосредоточенно рассматривать её, прикасаясь к о р н я м волос и мягким пальцем. «Инженерные технологии антропоморфизма в наши дни очень развиты». Просто они не настолько востребованы из-за сложности в применении дороговизны. А ещё ходят слухи, что половина охранников президента США — роботы. То я восхитился и скрестил руки на груди. Невостребованный, говоришь. Конечно, может быть и так, что множество людей хочет, чтобы роботы оставались роботами. Вот как? Склонила голову на бок х о м о р а В итоге решение приняли, исходя из личного интереса руководителя разработки. Он малость извращенец, да? Но я не могу этого отрицать. Хотя, вероятно, сейчас чаю сам у п и в а т ь вместе с ним. Вдобавок ты знала, что мой внешний вид — это козырь. Благодаря ему я могу восполнить нехватку японских исследователей ложной планеты. Точно. Пойдёмте в следующую экспедицию вместе. Да, непременно хочу вместе. Да, понял я тебя, так что о д е н с я поскорее. Я робот, мне нечего стесняться. Зато меня это смущает. Я всё ещё не показала вам главного. Вот этого. Полупрозрачная крышка в области сердца открылась, и показался прозрачный зелёный д р а г о ц и о н н ы й камень. На его поверхности появлялись и гасли линии света, словно мигая. «Это мой мозг. Камень души зовётся». «Камень души». «Камень души – драгоценный минерал, обнаруженный на ложной планете. Такой феномен, как я – это световая схема, созданная с использованием свойств камня души и центральной нервной системы со скрытой обратной связью с сопутствующим телом и запоминающим устройством. Суть в том, что у всех мыслительный тростник, а у меня мыслительный камень». С торжествующим видом сказало а м а н о «Я не очень понимаю, но до чего же у тебя красивое сердце, а м а ч а н Очарованная сиянием камня, Хумор не спеша вглядывалась в него. а м а н о гордо улыбнулась. «Большое спасибо. Но у меня нет реального ощущения, что я — это я. Всё, включая это тело, можно я прикоснусь к нему? Погоди, бал!» То я не успел её остановить, и когда она вытащила камень души, д в и ж е н и е Амана со свистом прервались. «А, страшно! е Лицо а м а ч а н страшно!» е «Что мне делать, т о к о н «Дурочка! Быстро! Быстро верни на место!» «Вот так? Не, не выходит!» «Наоборот! Наоборот!» Раздался сигнал, и камень души, закрепившись в устройстве фиксации, снова засветился. «Включается!» «Всё! Включай это тело! Это я!» Парочка с тревогой наблюдала за состоянием а м э н а ч т о не так?» «Нет, ничего!» «Ничего, ничего!» е г о Я вам тут откровенные вещи рассказываю, знаете ли!» е грудная панель бесшумно вернулась на место. «Так вот, чем ты хотела с нами поделиться». Амана широко улыбнулась. «У тебя такое тело с момента рождения?» «Крупная замена уже четвёртый раз. В пору, когда я не осознавала окружающую реальность, тела было гораздо меньше». «Так ты с младенчества постоянно росла?» «Как человек?» «Верно. Наконец-то я буду помогать, как один из участников экспедиционного клуба». Амана снова посмотрела на свой нынешний вид. Она натянула расстёгнутую одежду и съёжилась. «Эм, и правда, смущает». От нахлынувших эмоций а м о н а покраснела до кончиков ушей. Из-за этого Хомор с Туэй тоже смутились. «Недавно ты заявляла, что Раста Робот, тебя это не беспокоит. Я впервые показывала внутренности тела кому-то помимо сотрудников отдела разработки и Чай Юсан. Поэтому столь внезапно... Эм, это смущает от того, что я робот? Так ты ж е не робот, а скорее голем, разве нет?» Через открытую дверь комнаты ожидания вошла советник Фуджимори и сразу изменилась в лице. А следом глава Миссасаги, которая часто заморгала при виде полуобнажённой фигуры а м а н а «Мы принесли еды. Здравствуйте. Простите за опоздание». Щеки главы Миссасаги немного покраснели. и п р и в е т с т в у й глава. Славно потрудились». Криво улыбнулась Хомура, пока у неё за спиной в торопях поправляла одежду а м а н а «Сенсей, вы ходили на попойку?» Фуджимори поправила растрепанные волосы и ответила т о э Я столкнулась с тем, с кем не хотела встречаться, и вернулась. «Все в порядке, все в порядке. Для меня экспедиционный клуб самое ценное. Смотри, даже суши можем поесть». «Пренебрегли обещанной тренировкой со мной, и даже не отрицаете, что пошли выпить». «В итоге вы снова сбежали от х и р а с у к и с а н а «Эх...» Прячась за плечами недоумевающей х о м о р ы высказала горькую истину а м а н а «Что ты сказала?» И, пожалуйста, прекратите называть меня Големом. Это звучит немило. Существуют роботы, выполненные спустя рукава после такого прорывного открытия, как ты. Это стало бы оскорблением для исследователей, серьёзно разрабатывающих роботов. И не зови меня ч а ю Фуджимори плюхнулась на трубчатый стул и закинула ногу на ногу. То я пошёл помогать сэмпаю готовить чай. Прежде всего, если н е разрешили с з г о т о в и т ь тебе тело, чего же не сделали полноприводный автомобиль или внедорожный мотоцикл? Так было бы удобнее, не находишь? Вы меня совсем не принимаете? Какой ужас. Обходятся с моими персональными функциями, как с автонавигатором. Лично я рада, что Амычан девушка. Про б о р м о т а л а Хомура, рыская в пакете с едой. Будь он и автомобилем или мотоциклом, мы бы не смогли болтать, попивая чай, и ни о какой совместной активности речи бы не шло. Правда-то, Ойакон. Такой ты видишь клубную деятельность. Но у Амычан здесь определенно стала оживленней». Амана с победным видом посмотрела на Фуджимори, но сразу же опустила голову в и з м е н е н и и я счастлива. Просто потому, что могу с вами разговаривать. По крайней мере, хорошо бы вместе пойти в экспедицию. Только есть ещё несколько проблем. Правда? Не волнуйся. Даже такой, как я, это как-то удалось без подготовки». «Ну-ну, сплошь одни беды. Кто бы говорил, то о к о н Голова и Фуджимори переглянулись перед т р о и ц ы шумящих первогодок. Затем Мисосаги спокойно подала Амана какой-то тонкий предмет. «Амана-сан, прошу». «Это ученическая тетрадь?» «Да, прости за ожидание». Амана безмолвно уставилась на тетрадь. «Разрешение школы получено, и не так давно студсовет тоже дал согласие. Сразу же, после окончания формальных процедур, ты сможешь присутствовать на уроках, как ученица старшей школы Сейран». «Я вместе со всеми...» «Амана...» т е б я стоит поблагодарить Мисосаги забегать не по переговорам, понимаешь?» Хотя советник Фуджимори так сказала, она потерла пальцами, что наводила на размышления. «Вот и славно!» «Большое вам спасибо!» Ха. Хомура прислонилась к плечу прослезившейся а м а н а не упускающей из рук ценную тетрадь. «Ура, Амычан! Итак, где же, где же? В каком т о классе?» «Эм, в классе Си?» «Значит, ты со мной?» «Ха? Вместе с Той и Куном?» «Не в моём классе!» Хомора уставилась на изумлённого Туою. «Вообще, я чувствую облегчение. Находясь Хомора вместе с а м а н о на уроках, обе непременно пленули бы на учёбу». «Неправда. Я тоже намерена помочь Хомори с ансоспеваемостью». Теперь учеников в экспедиционном клубе старшей школы Саиран наконец стало четверо. За исключением опытной главы Мисосаги, в клубе п р е б ы в а л и только новички, и участие в экспедиции одного из них ещё находилось под вопросом, но в конце концов они стали больше походить на клуб». Они взяли передышку. Голова Мисосаги устроила представление о симуляции магии для Хоморо и Туои. Тем временем Фуджимори с а м а н а скучились над планшетом-терминалом. «Чаю-сан, взгляните, пожалуйста, сюда. Это журнал слепого теста, но... а Хинооки? Ужасно, правда?» Амоно п о к а ч а л а головой. «Он не вчерашний. Это в недавней симуляции. Но вот что странно, в обычном визуальном тесте обратной связи у неё высокий результат». Прокручивая дисплей, Фуджимори просматривала записи. «И правда странно. Она манипулировала октомоделью, представляя Гекса-модель. Вероятно, ты не переключила на мультирежим. Оттого она не стабилизировала его. Я пробовала. Несомненно, оба с двойной связью и с одинаковым количеством схем. Но в нашем случае... н ну, о внезапно, мышление Кинооки настолько быстрое, и обработка не поспевала за ней. Временное разрешение сканера составляет 2,6 МГц». Такая дискретизация в 260 тысяч раз превышает среднюю частоту мозговых волн и в 60 тысяч частоту обновления зрительной системы. с ч и т а я э т е х о м у р а с а н мыслит в 60 тысяч раз быстрее простого человека? Не в раз.